Эпиграф. Проснувшись, станешь дураком опять. Уильям Шекспир Сон в летнюю ночь. Перевод Щепкиной Куперник. Апрель. Глава 1. Не знает сна лишь государь один. Уильям Шекспир Генрих IV, часть 2. Перевод Бируковой. Лёжа в постели, королева вместе с Гарисом смотрела телевизор. Был четверг, 9 апреля 1992 года, 23:20. Всеобщие выборы подходили к концу. Гарис зевнул, показав острые зубы и пурпурно-красный язык. Наскучили тебе выборы, золотка, спросила королева, поглаживая его по спине.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 За обедом королева показала эту заметку Филиппу, но он не нашел в ней ничего забавного. Гаррис глухо заворчал, спрыгнул с кровати и, переваливаясь, заковылял к телевизору. На часах было двадцать три-двадцать пять. Объявили результаты выборов в Базилдоне, и Гаррис яростно облаял экран. Откинувшись на подушке в полотняных крахмальных наволочках,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 которую засвердила более 60 лет назад под началом своей губернантки Крофи. А ежели вдруг я умру во сне, возьми, Господь, мою душу к себе. И прежде чем сон окончательно сморил её, королева вздохнув подумала: а что осталось бы с Нею и её семьёй, если бы на выборах победили республиканцы? Этот кошмар преследовал королеву и ночью.